Послесловие автора. Меня часто спрашивают и хорошие, и знакомые, и не очень хорошие, и вообще незнакомые. «Виктор, ты же умеешь? Вы же умеете. Неплохо писать, так зачем же пишешь? пишете Такую...» Далее следует слово, градус экспрессии которого зависит от общей культуры спрашивающего, а также от степени нашего знакомства. «Зачем? Зачем? Нравится?» Все очень просто. Когда с людьми, с простыми, с обычными людьми, не облепленными мускулами, суперменами и не с идеальными положительными героями, происходит нечто кошмарное и запредельное, то все наносное и искусственное слетает, как шелуха с зерна. Остается настоящее. О нем и пишу. Да, мы вот такие. Неприглядно, даже отвратительно. Может, попробуем стать лучше? Впрочем, я не о том. Нет смысла объяснять задним числом идею книги. Кто способен понять, уже понял. Кто не способен, и для вас что-нибудь найдется подходящее. Кровушки, да хоть ведро. Тема «Сисек» раскрыта полностью. Зомби, опять же, порой пробегают. Но и основа не о том. Так вот, большинство реалий и романа взято из жизни. Да-да, не удивляйтесь. Леса на дороге, коробочка с зубами — Часы с гирями, телефон Алтай, радиола, Ригонда, пластинка на ребрах и так далее и тому подобное. Видел, слушал, обонял, держал в руках. Странные моменты боевого пути ДНО-3 вполне соответствуют исторической действительности. Равно как и изыскания юной советской науки, касающиеся воскрешения мертвых вообще и главного мертвеца страны в частности, и прочих малоаппетитных вещей. Лишь часть топонимов и имена всех персонажей выдуманы. Все деревни с названием Загриви, а их немало на российских просторах, не имеют к рассказанной истории отношения. Но фамилия мельком упомянутого профессора, воскрешавшего мертвых, Камерер, не дань модному ныне постмодернизму. Именно так и звали этого загадочного персонажа, действительно приехавшего в Советскую Россию, чтобы вернуть скорбящему мировому пролетариату его почившего вождя. Что вермахт и интернет, имена собственные, мне известно. Если у кого-то возникли закономерные вопросы, отвечаю. Пишу их с маленькой буквы по причинам, про вписанию никак не относящимся. Глагол «сграфоманить» — мой неологизм. Имею как автор право. Кое-кто из первых читателей этой книги, даже женщины в кулинарных делах искушенные, задался вопросом, Да что же это такое сногсшибательное все таки можно было приготовить из головы мадам Брошкиной, кроме заурядного студня? Информирую. Суп. Непростой, а лже-черепаховый. Всё то же и все так же, но вместо крупной черепахи свиная голова. Достаточно сложный рецепт, приведённый в толстенной кулинарии 1955 года издания — Как раз тогда в советских магазинах начались перебои с крупными черепахами. Даже при чтении вызывает активное слюноотделение. Попробовать его не довелось, лишь поэтому знаменитый суп не попал на страницы романа. Признаюсь, что исповедую принцип «надо знать то, о чем пишешь». Хотя заранее уверен, что отдельные эпизоды, например, опознание Кириллом старых боеприпасов, вызовут справедливое нарекания людей, хорошо знакомых с практической стороной дела. Но... Но есть правда жизни и правда литературы, не так ли? Даже фотоаппарат хоть немного, да искажает реальную картинку, и не стоит ждать большой точности от книги. Что еще? Некоторые встающие перед героями загадки я не стал раскрывать специально. Частично из Лени, частично, чтобы интереснее было. Да и читателю, опять же, приятно. Герои, дескать, все еще тычатся слепым котенком «А я-то, а я, я вот-то все уже понял еще на тридцать седьмой странице. Это ведь не дерево, это злой крокодил». «Спокойно, граждане, все так и задумано». И последнее. «Все, не дожившие до рассвета, до победы ли, чей покой, чью светлую память я невзначай потревожил, простите. Спите спокойно». Виктор Точинов, Санкт-Петербург, 2 декабря 2006 года.